Оглядываясь по сторонам, чтобы оценить местность вокруг. Лиловое небо затянуто черным дымом, насколько хватало глаз вокруг лишь скалы маслянисто-черного цвета. В расщелинах между ними валялись куски камней, ярко-красная земля под ногами похожая на растрескавшуюся от жара глину. Раскаленная магма тонким ручейком стекает между складками камней. В километрах десяти виднеется небольшой вулкан, который, сотрясаясь, извергал из себя раскаленные потоки расплавленного металла и камня, при этом обильно чадя густым вонючим дымом с сернистым запахом, заволокшим с собой полностью небо. Земля время от времени содрогалась под ногами, из окружавших скал при толчках осыпались вниз небольшие куски камней. Неудивительно, что отсюда разбежалось все живое. Вулкан мог начать извержение в любой момент, и тогда всему живому не поздоровится. Я осторожно пошел вперед, оглядываясь по сторонам. Знать бы еще, как выглядит эта порода с нужными рудами. Что, собственно говоря, ищу? Ладно, постараюсь сориентироваться на месте. Буду высматривать что-нибудь необычное. Шаг, еще шаг. Вот раскаленный, потрескавшийся земливее жаром, И ноги уже начало припекать. У башмаков, купленных взамен сожранных крысами, была слишком тонкая подошва. Я неплохо защищали ноги при ходьбе по горячим камням. Все, что мне оставалось, это побыстрее ими перебирать, внимательно глядя, куда наступаю. Подойдя ближе к скалам, я начал пробираться по узкой расщелине, заваленной осколками камней, осыпавшихся сверху. Время от времени я подбирал куски камней, всматриваясь в них, и даже отправив парочку в хранилище, но ничего ценного. Обычная порода, не представляющая интереса. Тряпичная обувь показала себя не с лучшей стороны, быстро взорвавшись об острые грани булыжников. В этом месте тяжело дышать, не помешала бы дыхательная маска. Раскаленный воздух сжег грудь и горло, отчего меня время от времени сотрясал кашель. Но я продолжал идти вперед. Уткнувшись в очередную каменную особь высотой по грудь, осторожно пытаюсь взобраться на нее. И та неожиданно начинает опадать, грозя погрести меня под собой. Сотни мелких осколков, словно поток воды, начинают рушиться вниз, таща все за собой. Неуклюже барахтаясь, я крепко сжимал свой арбалет, больше всего боясь потерять еще и его. Накрывший меня поток камней разлетелся дальше по расщелине, чуть не погребя под собой. К счастью, меня отбросило к стенке, лишь слегка присыпав сверху. Немного придя в себя, я постарался выбраться из-под завала. Сразу не получилось, меня основательно придавило мелкими камнями. Осторожно двигаясь, я смог вытянуть руку и начал медленно раскапываться. Минут через пять удалось сесть, высвободив свою вторую руку. Тело все болело, словно по нему пробежало стадо бизонов. Попытавшись встать, содрогнулся от боли в боку. «Если я хочу продолжить исследование, нужно что-то с этим делать». Неловко приоткрываю карман на поясе с зельями лечения и, вытащив одно из них, большим глотком выпил. Почти сразу боль унялась, по телу пробежала волна исцеляющей силы, встряхнувшая меня. Встав и отряхнувшись, я огляделся вокруг, пытаясь понять, что делать дальше, и неожиданно заметил среди осколков камней, валявшихся повсюду, нечто привлекающее внимание. Даже не понял, что именно заинтересовало. Подойдя ближе и нагнувшись, я увидел кусок каменной породы, по которому змеились зеленоватые прожилки. Кажется, именно так и выглядел Нептуний, за которым я сюда пришел. Наконец-то первая находка. Довольно улыбнувшись, я переправил его в хранилище, не приминув туда заглянуть. Найденный каменный булыжник весил чуть больше двух килограммов. Граммов триста металла в нем точно будет. Уже более внимательно оглядываюсь вокруг. Не ленюсь разгребать каменную породу. Спустя пару минут мои усилия вознаграждены еще одним небольшим куском породы с зеленоватыми прожилками, весом в 600 грамм. Не найдя больше ничего ценного, направился вперед в проход, который перекрывала каменная пробка. Расщелина, через которую я шел, начала раздваиваться вширь, и я неожиданно вышел на просторную каменную площадку, от которой открывался широкий путь, ведущий вниз в небольшую долину, густо засыпанную валунами и кусками скалы. Я оглянулся вокруг, пытаясь найти новые куски ценной породы, и неожиданно для себя заметил нечто необычное. Подойдя ближе к кучке булыжников, нагнулся и осторожно потянул за деревянную ручку, торчавшую из-под массивного камня. «Не поддается». Делаю сильный рывок, и в руках у меня небольшой молоток с круглой ударной головкой с одной стороны и острым клювообразным шипом с другой. «Весьма необычная находка». Покрутив в руках, я ради интереса ударил молотком по крупному камню, из-под которого я его и вытащил. И булыжник неожиданно лопнул, как перезревший арбуз, разбросав осколки во все стороны. о неожидав подобного, с гораздо большим уважением посмотрел на инструмент. Приятно было бы надеяться, что это я стал так силен, но, скорее всего, дело в молотке. Еще раз размахнувшись, ударил последующему большому булыжнику, лежавшему рядом. И острый металлический шип полностью скрылся в камне, но не вызвал никаких изменений. Ага, ага, если так, я снова стукнул плоской стороной молотка. И вот здесь камень не выдержал. По нему зазмеились трещины, расползаясь от места атаки. Ну-ка еще раз. Несколько раз ударил по куску скалы, расширяя и увеличивая полшие по нему щели. Тот не выдержал и развалился на куски. Ничего себе. Здоровенный кусок, чуть ли не с меня ростом, рассыпался после нескольких ударов. Интересно, если по голове кого-нибудь ударить, то какой это вызовет эффект? Я посмотрел вокруг, думая, почему бы еще ударить, когда заметил на скале, скрытое за валуном, расплющенное тело человека, вдавленное настолько глубоко, что останки практически слились с горой, став практически одним целым. Было даже не понять, кем он первоначально был. От тела практически не осталось ничего. Одежду и амуницию ровным слоем вместе с ним размазало. Почти наверняка это его молоток, который он выронил при атаке кем-то неизвестным. Осторожно перевернув оружие острым концом, я попытался поддеть тело несчастного, попытавшись высвободить из плена камня. Вряд ли найду что-то ценное, так хоть похороню нормально. Замучившись выковыривать останки несчастного, несильными ударами молотка расколол камень вокруг тела. То выпало на землю вместе с кусками породы, и среди останков тела я заметил нечто, как ни странно сумевшее сохранить форму, в отличие от остальных вещей погибшего. Нагнувшись, я подобрал небольшую сумку, видимо крепившуюся к поясу сзади, созданную из маленьких металлических колец. Удивленной находкой я ее повертел в руках. Она была небольшого размера, шириной с пару ладоней. Даже непонятно, что туда можно положить. Разве что какую-то мелочевку но создавал вещь настоящий мастер. Крохотные кольца настолько плотно примыкали друг к другу, что, наверное, налей я туда воду, и она останется внутри. Небольшую застежку, закрывавшую ее, я не сумел расстегнуть, несмотря на все старания. Я уже думал попробовать использовать нож, но не хотелось испортить молнию. Я еще продолжал с ней возиться, когда услышал стук камней. Оторвавшись от своей находки в шагах десяти от себя, я увидел ящера, показавшегося из прохода, пару метров роста с длинной шеей и вытянутой приплюснутой мордой. В полураскрытой пасти виднелись острейшие зубы в два ряда. По светло-коричневой шкуре бежали алые разводы цвета раскаленной магмы, и пара небольших лап виднелась на груди. Монстр повел мордой из стороны в сторону, его взгляд остановился на мне. Челюсть начинает широко раскрываться. Моя находка летит на землю, и одним рывком я сдергиваю с пояса арбалет. Зверь рванул вперед. Я едва успеваю вскинуть оружие и выстрелить почти в упор. Разрывная стрела бьет в шею ящера бывшего уже в шагах пяти от меня и с легким хлопком взрывается, войдя в плоть наполовину. Оторванная голова отлетел в сторону, тело рухнуло на землю, чуть не придавив меня. А я увидел в проходе нового ящера. Электрическая стрела, ударившая его, заставила затрястись зверя. По противнику разбежались голубые искры разрядов. Но враг, как ни странно, сумел устоять и даже попытался шагнуть ко мне ближе. Новая разрывная стрела оказалась на тетибе. Помня о возможных штрафах, я решил не экономить. Болт бьет в бедро, ящер неожиданно дернулся в сторону, и с громким хлопком стрела взорвалась. Куски плоти разлетелись в стороны, а существо рухнуло в проходе, оставшись без одной ноги. Но из прохода уже показалась морда новой твари, и лишь судорожно бьющееся на земле тело на время задержало его. Так, нужно убираться отсюда. Взглядом фиксирую лежащие на земле вещи и переправляю их в хранилище. И начинаю быстро убегать в видневшуюся внизу долину, на ходу активируя кнопку выхода. Перед глазами возникли часы с бегущей секундной стрелкой. Только вместо привычной для меня минуты, через которую я должен был покинуть это место, время до выхода увеличилось в 10 раз, а может и больше. На бегу это сложно оценить. Позади ее услышал рев и, обернувшись, увидел бегущих ко мне сразу троих ящеров. Их храненный товарищ уже не шевелился, сдохнув от кровопотери. А из прохода показался еще один крупный монстр, явно собираясь присоединиться к своре. Оценив, с какой скоростью твари бежали ко мне, я вновь скинул оружие. Убежать просто не сумею. Стрела бьет ближайшую тварь, пробив грудную клетку, и взрывается внутри. Противник на время распуха рухнул на землю. Я судорожно дергаю рычажок сбоку, взводя тетиву. Главное не нервничать, представить, что это тренировка, и унять дрожь в руках». Новая стрела попала бегущему следом ящеру в голову и толопнула, разбросав во все стороны кости вперемешку с мозгами. Последний из ящеров, явно что-то сообразив, рванул назад. А я облегченно выдохнул, еще раз мысленно благословив предыдущую хозяйку арбалета и Эшлин, оставившую мне колчан с запасом стрел. Но радость оказалась слишком преждевременной. Я увидел, как в долину из расщелина в скале начали один за одним спускаться все новые ящеры с салыми разводами на шкуре. Один за другим они показывались из прохода. Разделяло нас не больше полусотни шагов. «Мамочка!» Испуганно проверив колчан, я понял, что у меня осталось только две разрывные стрелы. На такую оравых точно не хватит. А помогут ли другие, я не знал. «Нужно убегать!» Озираясь назад и вижу в центре долины большую кучу наваленных друг на друга камней. Если добежать до них, есть шанс найти укрытие и продержаться до момента выхода из локации. Удравший от меня ящер, добежав до собратьев, завопил и повернул назад, переходя на бег и увлекая за собой остальных. А в моей руке возникает свиток быстрого бега из хранилища. Я срываю печать, удерживающую заклинание, начертанное на бумаге. Тело охватывает голубоватое сияние, и я чувствую необычайную легкость и энергию. Не раздумывая больше, рванул вперед к видневшимся впереди камням. Сзади раздался рев ящеров, видимо, увидевших мое бегство. Но я не мог позволить себе оглянуться, стоит чуть отвлечься и точно споткнусь об один из камней, густо усеивших долину. Поэтому я бежал, не думая ни о чем, кроме как успеть добраться до груда камней, видневшихся впереди». Тело стало невесомым и казалось, будто прыгни я сейчас вверх, дотронусь да до неба. Ноги, едва коснувшись земли, толкают тело вперед. Меня буквально опьянило это волшебное чувство скорости. Я был словно флэш, бежавший сквозь время и пространство. Сердце молотело в груди, камни все ближе. Может, стоит рискнуть и продолжить бег дальше, прямо? Но действие свитка не вечное, скоро прекратится. Оставшись без укрытия в долине, быстро стану жертвой ящеров, следовавших за мной. Так что придерживаюсь основного плана. Наконец, добежав, запрыгиваю на высокий булыжник, затем забираюсь на следующий, лежавший на нем сверху. Важно не останавливаться. Залез на самый верх и увидел преследователей, отставших всего лишь на сорок шагов. Это хорошо, что я догадался залезть сюда. Отрыв оказался совсем маленьким, а я уже чувствовал, как будоражащая волшебная легкость начала пропадать. Так что вся надежда теперь наверное, моего товарища, да на то, что тренировки по стрельбе не прошли зря. Нажатием на рычажок сбоку взвожу тетиву. На ложе возникает огненная стрела. Достаточно мысленно представить нужный снаряд, и если в колчане есть нужный тип боеприпаса, он сразу возникает. Не знаю, как это работает, но для меня сейчас это спасение. Выстрел. Стрела уносится вперед и со звонким щелчком отлетает в сторону. Попав в камень, разбрасывает огненные искры. Ящер, в которого целился, не вовремя дернулся в сторону. И я быстро взвожу тетьву, и едва возникает новый болт, снова стреляю, на этот раз попав в лапу. Противник споткнулся, упал, завизжал от боли, но спустя про секунд поднялся, заковыляв вперед. Больше видимых эффектов я не заметил. Огненные искры, разбежавшиеся по его телу, хоть сколько-то на него не повлияли, хотя на это я испытывал большие надежды. Но размышлять о произошедшем больше некогда. Выбрав в качестве основных зарядов широкие охотничьи срезни, оставлявшие глубокие раны, я принялся стрелять, перемещаясь по верхушкам камней. Вся эта свалка булыжников имела осмысленную форму, напоминавшую колодец. Камни сложены по кругу, а внутри виднелась площадка, на которой лежали неярко светясь сглаженные круглые камни, покрытые разноцветными разводами. Синие, желтые, красные прожилки бежали по ним. Именно от них и исходило слабое свечение. Не знаю, что это такое было, да и не до этого. Ящеры, наконец, добежав до камней, начали ловко запрыгивать на них, явно стремясь наверх. «Тупые твари! Да нахрена я вам сдался?» «Вы уже половину стаи потеряли, гоняясь за мной!» Выстрел в самого наглого, попытавшегося прыжком добраться до меня. Стрела пробивает грудь, его тело на миг распухает и взрывается, разбрасывая требуху. Останки падают вниз к уже лежащим там трем трупам его собратьев. Еще парочка валялась среди камней. «Я весьма неплохо научился стрелять». Но оставшиеся полтора десятка сдаваться не собирались. И с упорством, достойным лучшего применения, продолжали попытки добраться до меня «Получай!» Последняя разрывная стрела вонзается в спину одного из ящеров Взрыв вырвал из спины куски плоти вместе с позвоночником «Готов!» — подумал я, быстро взводя по новый арбалет Потратив секунду на выбор боеприпаса, остановился на бронебойном болте Охотничьи стрелы, к сожалению, оказались малоэффективны Монстры вполне спокойно пытались взобраться на камни, даже получив парочку в тело. Стоявший чуть вдали ящер, наблюдавший за всем, явно был вожаком стаи. Он крупнее по размеру всех остальных, глухо зарокотал, запрокинув голову назад. Я, непонимающе остановился, пытаясь понять, что он делает. А следом эта тварь плюнула огненным комком, с силой ударившим мне в грудь и отбросившим назад. Я падаю вниз с камней и больно ударяюсь об землю. Продолжаю катиться, пока не упираюсь во что-то круглое. Все, тело болит, голова почти не соображает. Пытаюсь встать и вижу, как начинают вспухать пузыри ожогов на руке. О том, что творится на груди лица, куда попал удар ящера, даже думать не хочу. Резко падаю, стоило постараться опереться на левую руку. Кажется, я сломал ее при падении. А ящеры, не теряя времени, навалившись всей толпой, сумели обвалить сложенные друг на друга камни. Еще не успела сесть пыль, как первая из твари показалась в проходе метрах в пяти от меня. И радостно завизжав, рванула вперед, чтобы тут же получить стрелу в грудь, пробившую ее на вылет. Враг, дернувшись от удара, шагнул назад, но затем, пошатываясь, пошел вперед, а за ним показался еще один. Затем я услышал знакомый рокот вожака, явно готовящегося снова плюнуть. Это конец. Сейчас я достаточно отчетливо это осознавал. Скоро узнаю, что чувствуют игроки при своей гибели в знанке. Арбалет сухо щелкает, выпуская новую стрелу, исчезнувшую в проходе. Я постарался достать вожака, а следом слышу громовой рев, похожий на гул турбины самолета. И невидимая волна, побежавшая вперед, сминает тело лидера, словно лист бумаги. Разбрасывает массивные камни, и те разлетаются, будто песчинки, уносимые ураганом. Волна силы сметает сгрудившихся вокруг дыры в камнях ящеров, ломает и разбрасывает их тела. Они разлетаются по долине кровавленными кусками мяса. А я неожиданно услышал биение сердца. Легкий стук, похожий на тихие удары молоточка, раздававшегося из булыжника за моей спиной. И я запоздало понял, что это не булыжники, а яйца. И я попал в гнездо, где кто-то их высиживал, дожидаясь потомства. А спустя пару секунд стало темно. Что-то, наклонившись, скрыло за собой небо. Я увидел мамашу, высиживающую яйца. Я осознал, почему у локации красный статус угрозы. Скалоед — крайне редкое создание. Они проживают в богатых редкоземельными минералами мирах, которыми и питаются. Живут стаями по 10-12 особей, крайне опасны и нападают на любых живых существ, заходящих на территорию, контролируемую стаей также часто атакуют добытчиков, нередко проникающих на их территорию в поисках ценных ресурсов. Обладают сверхпрочной шкурой, непробиваемой почти для всех видов известного оружия, кроме сверхмощных. С помощью рога на морде способны генерировать разрушительные волны, с помощью которых они раскалывают прочные скалы, а после поедают обломки. Когда приходит время рождения потомства, Самки покидают стаю и создают укрытие для яиц на манер птичьих гнезд. Там самка и откладывает яйца, а после постоянно пребывает с ними, согревает теплом своего тела, отлучаясь лишь на краткий период времени для того, чтобы попить воды. Частично разумны и обладают эмпатией, способны смещаться между мирами, используя пространственные складки. Краткое описание из магического бестиария словно само собой мелькнуло перед глазами. Я воочию пялился на то, чего видеть в принципе никогда не желал, так как отнес этого монстра к сверхопасным, от которых следует спасаться со всех ног при встрече. А сейчас эта махина была в паре метров от меня и внимательно рассматривала. Два здоровенных красных глаза размером с окно были совсем крошечными по сравнению с головой. Массивный рог, с помощью которого это создание раскалывало скалы. Черная шершавая шкура, похожая на начищенный асфальт. Массивные колоннообразные ноги. Это существо походило на динозавра из земного прошлого, только те ели траву, а не камни. И сейчас это создание настороженно обнюхало меня. Затем внимательно рассмотрело долину с трупами ящеров. В некоторых из них до сих пор торчали обломки стрел. Затем оно снова посмотрело на меня. И я почувствовал, как между нами возникло нечто близкое к телепатическому мосту, по которому потекли мысли этого странного создания. Они были тяжелые, неповоротливые и в то же время сложные по своему восприятию и объему. Ра-рах! Внезапно я осознал имя монстра, смотревшего на меня, пытавшегося понять, несу ли я угрозу для ее потомства и почему я здесь. Эти мерзкие яйцы еды уже трижды разоряли ее кладки, и она почти отчаялась увидеть своих детей. Двенадцать дней она терпела, испытывая жажду, не выдержав, покинула гнездо. Но стоило ей отлучиться ненадолго, и ее потомство вновь попытались сожрать. Она прибегает сюда и находит меня в окружении ящеров. Если бы не убитые лавовые ящеры, судьба моя была бы предрешена. Но рара умная, не торопилась меня убивать, пыталась осознать произошедшее, решая, что со мной делать. «Я бы мог помочь», — неожиданно предложил я, понимая, что сейчас решается моя судьба присматривать за яйцами, пока ты будешь отходить на водопой. Нужно что-то предложить ей взамен, стать для нее полезным. Это мой шанс не погибнуть сейчас». На это рарах насмешливо фыркнула. «Маленький, слабый, без зубов и хвоста». «Я был слишком слаб для нее. Ты видела сама, скольких я убил», — возразил я. Почти половина стая лавовых ящеров лежала сейчас разбросанная вокруг гнезда и среди камней. Этот аргумент подействовал на самку. Она отчаянно боялась потерять ей эту кладку, но не понимала одного, почему я хотел ей помочь. «Я тоже голоден», — как утопающий ухватился я за эту мысль. «Оставь мне немного еды, что ты находишь в скалах, а я буду охранять твое потомство, когда ты отойдешь на водопой». Рарах задумалась над моими словами, она видела много чужаков, ковырявших землю и скалы в поисках пищи, она не раз их прогоняла со своей территории, даже убив парочку, слишком близко приблизившихся к гнезду, так что предложенное ей было понятно. Она долго колебалась, глядя мне в глаза, а затем большой шершавый темно-розовый язык прошелся по мне, и я почти сразу почувствовал себя значительно лучше». Меня буквально затрясло от пронесшейся по мне волны жизненной силы. Ожоги словно исчезли под новой кожей. Я вновь смог пошевелить сломанной рукой, а следом я услышал мысль рарах. «Приходи еще, я тебя не трону». Я хотел что-то сказать в ответ, но таймер наконец закончил отсчет. Я увидел знакомый тоннель, потянувший меня назад в реальность.